Но когда объяснение, наконец, произошло, все было совсем не так, как ожидала Джулия. Они с Чарльзом гуляли в Сент-Джеймс-парке, любовались пеликанами, обсуждали по ассоциации, будет ли она в воскресенье вечером играть Миламант, героиню комедии «Пути светской жизни». Затем они вернулись домой к Джулии, выпили по чашечке чаю, съели пополам сдобную лепешку. Вскоре лорд Чарльз поднялся, чтобы уйти. Он вынул из кармана миниатюру и протянул Джулии. Портрет Клерон. Это актриса XVIII века. У нее было много ваших достоинств. Джулия взглянула на хорошенькое умное личико, окаймленное пудренными буклями, и подумала, настоящие ли бриллианты на рамке или стразы. У Чарльз, это слишком дорогая вещь. Как мило с вашей стороны. Я так и думал, что она вам понравится. Это нечто вроде прощального подарка. Вы уезжаете». Джулия была удивлена, он ничего ей об этом не говорил. Лорд Чарльз взглянул на нее с легкой улыбкой. «Нет, но я намерен больше не встречаться с вами». «Почему?» «Я думаю, вы сами это знаете не хуже меня». И тут Джулия совершила позорный поступок. Она села и с минуту молча смотрела на миниатюру. Выдержав идеальную паузу, она подняла глаза, пока они не встретились с глазами Чарльза. Она могла вызвать слезы по собственному желанию, это был один из ее самых эффектных трюков, и теперь, хотя она не издала ни звука, ни всхлипа, Слезы заструились у нее по лицу, рот чуть-чуть приоткрыт, глаза, как у обиженного ребенка, все вместе создавало на редкость трогательную картину.